Эпилог к третьему тому «Врат войны». В 1941 году все было предрешено, но еще ничего не закончилось. Что бы ни делало германское командование, группу армий «Север» спасти уже не представлялось возможным. Ее командующий попал в плен, штаб был уничтожен. Ее армии, отрезанные от основных сил, к утру 6 декабря оказались разбиты на два изолированных анклава, территория которых уменьшалась, подобно шагриневой коже. Две танковые дивизии экспедиционных сил стремительными ударами пластали еще недавно глубокие тылы группы армий «Север», что вынуждало немецкие войска сокращать линию фронта, сворачиваясь в клубок вокруг Пярну и Пскова. При этом положение 16-й армии генерал-полковника Буша С самого начала было просто катастрофическим. Десятый армейский корпус оказался полностью уничтожен в ходе Невельского прорыва. Отдельные, пока еще уцелевшие в стороне от основных магистралей опорные пункты не в счет, изолированные как от основных сил, так и друг от друга, они будут добиты ударами авиации, лыжными батальонами НКВД, прочесывающими леса, а также голодом и холодом. Организованные силы они не представляют, и время работает против них. Два-три дня, максимум неделя, и все. смоленской Смоленске окруженные части 9-й армии дрались гораздо дольше и упорнее. Следом выбыл из строя второй армейский корпус. Его командующий, граф фон Брокдорф Алифельд, после длительных переговоров сначала со своим бывшим командующим, генерал-фельдмаршалом фон Лейбом, а потом и генерал-лейтенантами, Василевским и Матвеевым, все-таки принял решение о капитуляции всех подчиненных ему сил. Но капитулировал второй армейский корпус, как это ни прискорбно, не перед Красной армией и генерал-лейтенантом Василевским, а перед экспедиционными силами и генерал-лейтенантом Матвеевым. Согласно подписанному обеими сторонами акту почетной капитуляции, без малого 50 тысяч немецких солдат и офицеров вместе с тыловиками всех мастей, а также ранеными, простуженными и обмороженными в госпиталях, становятся военнопленными экспедиционных сил Российской Федерации без правопередачи их введения СССР. При этом командующий вторым армейским корпусом заявил, что он может капитулировать только перед высшей силой, появление которой на поле боя приравнивается к прямому божественному вмешательству. Немного помолчав, он добавил, что если это его требование отвергнут, это приведет к сражению до последнего живого немецкого солдата и последней капли крови. В плен никто не сдастся. Все как один умрут, но не покорятся проклятым большевикам. От такого кульбита аристократической мысли заболели головы по обе стороны межвременного барьера. Для СССР 1941 года такое требование считалось пощечиной в политическом смысле. В той истории, когда в 1945 году немецкие части, соединения, всеми правдами и неправдами стремились прорваться на запад, чтобы там сдаться британским и американским войскам, это явление вроде не вызывало такого явного отторжения. Но в данном случае у некоторых товарищей из ЦК, во главе с хорошо известным товарищем Маленковым, вдруг вскипел возмущенный разум. А как же иначе? Это ведь поругание святынь. И потрясение основ, когда какая-то часть германской армии капитулирует не перед Красной армией, а перед какими-то экспедиционными силами. Остужать кипящий разум цекистов пришлось лично товарищу Сталину, который лучше других представлял себе диалектику процесса во всем ее многообразии. Тем, кто не понял словесных аргументов, остужение производил лично Лаврентий Берия, вплоть до образования на непокорном мозгу хрустящей ледяной корочки. Возможность немедленно и без потерь высвободить двадцать седьмую армию для действий на других участках фронта того стоила, как и возможность освободить несколько мест в ЦК для нормальных людей, избавившись от пережитков Ленинской гвардии и бурных тридцатых. Валенков, правда, уцелел, потому что сразу внял словесным аргументом вождя. Он всегда был осторожен и знал, против кого стоит задирать хвост а перед кем им можно только вилять. В 2018 году голова у российского президента от таких новостей заболела так же, но по другой причине. До этого момента экспедиционные силы избегали связываться с пленными, иногда делая исключение для генералов и старших офицеров. А нынче в плен просится почти 50 тысяч аглоедов, которые якобы раскаялись и сообщают, что хотят жить мирно. Тут своих забот хватает, и без организации масштабных лагерей военнопленных. Начало августа. Внутри страны пенсионная реформа. Правительство, которое не знает, что ему делать с экономикой, чтобы она росла. Снаружи американский санкционный зуд. Дело Скрипалей. Сирия со своими бармалеями и американцами. А также прочие прелести международной политики. Но решение все-таки нашлось. Не могло не найтись. Ведь на кону стояло смертоубийство 50 тысяч немцев и еще какого-то количества советских бойцов и российских солдат. Немцы-то тут еще те, и погибая в безнадежном бою, сражаться они будут яростно, лишь бы забрать с собой на тот свет побольше врагов. Сдавшихся генералу Матвееву солдат, офицеров и генералов второго армейского корпуса решили репатриировать в Германию 2018 года. Ежа, так сказать, в штаны фрау Меркель и пусть она пляшет с ним, как умеет. Подписки о том, что они обязаются не участвовать в войне против Штатов и Британии, эти парни не давали, а значит, у принимающей стороны обязательно возникнут проблемы. Первыми рейсами санитарной авиации решили переправить в Краснович раненых и обмороженных, а уж потом по железной дороге отправить и остальное личный состав капитулировавших немецких дивизий. Таким образом, в составе подчиненных генерал-полковнику Эрнсту Бушу Сил 16-й армии после выбытия 2-го и 10-го армейских корпусов остались только четыре пехотных дивизии, и среди них так называемая 250-я пехотная дивизия вермахта, она же состоящая из убежденных фашистов добровольческая испанская голубая дивизия. Именно этой слабейшей группировке, занимающей район Пскова, и предстояло стать первым мальчиком для битья. Только после ее полного и окончательного уничтожения можно было переходить к ликвидации относительно полнокровной группировки 18-й армии, окруженной в районе Пярну. Повторялась сентябрьская история, когда котлы, оставшиеся от группы армий «Центр», ликвидировались последовательно, начиная со слабейшего. На южном фасе прибалтийского выступа фронт в основном стабилизировался по западной двине с двумя плацдармами – в районе Риги, включая аэродром, а также в районе Двинска, да впился Одновременно с завершением рижского рывка наступление начала 16-я армия генерала Лукина вместе с 20-й и 24-й армией, вытесняющей остатки частей противника, что застряли в зазоре между полосами наступления 16-й армии Рокоссовского и ударной группой Василевского. По плану, Фронт на этом участке должен стабилизироваться примерно по линии Борисов-Лепель-Полоцк, после чего лишние армии перейдут на участок нового решающего наступления, которое может начаться в феврале-марте. Поскольку на юге, ближе к весне, никаких серьезных действий начинать не стоит, можно вляпаться в распутицу и победить самих себя, новый удар лучше нанести опять на севере. Например, на Карельском перешейке и рубеже реки Свирь с целью выбить из войны Финляндию, тем самым обеспечив северный фланг Советско-Германского фронта. Если экспедиционные силы пришлют достаточное количество самцепёков и поддержат наступление авиации, применяющей высокоточные бомбы, то доты линии Маннергейма, которые финны только-только начали восстанавливать, не станут серьёзной преградой для советских войск. Кстати, продолжает сражаться советская военно-морская база на полуострове Ханко, а значит, имеется готовый плацдарм в тылу финско-немецких войск. Но это, так сказать, планы на будущее, которые еще предстоит тщательно разработать, утвердить и с неумолимой решимостью воплотить в жизнь. Касательно обстановки на Тихом океане следует сказать, что адмирал Нагума получил приказ начинать восхождение на гору Ниитака. А значит, до атаки Пёрл-Харбора осталось всего несколько часов. Также командиры японских подлодок сообщают, что они ведут американское авианосное соединение, находясь в готовности атаковать его сразу по получению приказа. В то же время, несмотря на все предупреждения, как со стороны собственной американской разведки, так и со стороны пришельцев из будущего, командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Киммель Остается в блаженной уверенности, что все провокации японцев ограничатся диверсиями на аэродромах и в порту. Для предотвращения этих диверсий в период с 5 по 10 декабря приказано удвоить численность караулов, а самолеты на аэродромах собрать в компактные, хорошо охраняемые группы. Ну тут, как говорится, бог ему судья. Также, помимо общей стратегической обстановки, следует упомянуть и о развитии личных судеб некоторых героев и антигероев. Во-первых, стоит упомянуть о Максе Тимофейцеве, с которого и началась вся эта история. Он получил свой приговор по 275-й статье УК РФ в редакции 2012 года «Ограничение свободы на один год без штрафа». Большего этому типу впаять не получилось. Мол, сотрудничал он с немецкими оккупантами вынужденно, исключительно под угрозой применения оружия. Во-вторых, отношения в парах Марина Максимова и Николай Шульц, а также Варвара Истрицкая и Василий Жилкович дошли до такой точки, после которой люди подают заявление в ЗАГС. Одним словом, Варина мама готовится стать бабушкой, а каковы по этому поводу планы у Марины? Пока молчок. Об этом она не расскажет даже лучшим подругам. В-третьих, Стоит упомянуть о Павле Рычагове и его супруге Марии. В составе 266-го ШАПа экспедиционных сил они возглавляют две эскадрильи, укомплектованные переученными советскими летчиками. Их работа – пинать не сдавшуюся пока группировку 16-й армии, чем они занимаются по 16 часов в день. Первый вылет производят до рассвета, а последний после заката. Но они пинают и находится на хорошем счету у начальства. Так высоко, как прежде, Павлу Рычагову уже не взлететь, но этого и не надо. Организационных талантов у человека ноль, хотя летает как бог. Не его это была высота, потому он на ней и не удержался. В-четвертых, вспомним героев, так сказать, последних дней. Надсмотрщицу концлагеря Марию Рогге, называвшую себя Марией фон Вайс, заключенную по имени Элиза и ее мужа по имени Карл. Начнем с гауптмана Карла Майстера, бывшего российско-подданного, который в конце августа под Гомелем не только сам под белым флагом перешел на сторону российских экспедиционных сил, но и привел с собой остатки своей роты. Положительный опыт с Николасом Шульцем у российского командования уже имелся, так что ход решили повторить в чуть более расширенном составе. В результате к началу рижской операции он находился у российского командования на хорошем счету и присутствовал в составе авангарда контимировской дивизии как переводчик-переговорщик. Элизу, как его жену, вместе с остальными больными и истощенными, сначала отправили санитарным вертолетом на аэродром Красновича-2, затем вместе с ранеными солдатами и офицерами экспедиционных сил на базу Красновича-1 и уже оттуда в 21 век. Она выживет, и все у них с Карлом будет хорошо. Что же касается садистки Марии Рогги фон Вайс, то так уж получилось, что буквально на каких-то пять минут она, единственная выжившая из охраны, оказалась не под контролем бойцов экспедиционных сил, и за это время ее буквально растерзали бывшие узницы, которых она так долго и изощренно мучила. Ну и ладно, не помним и не скорбим. «Туда ей и дорога».